Глава двадцать «Открывай, братик, матик! Сейчас повеселю и обрадую!» Матео вздрогнул, втянул голову в плечи, но встал и поплелся к двери с таким видом, словно его тянут на веревке. И на меня оглянулся потухшими глазами. «В чем же дело?» «Кто это?» — спросила я, садясь в кресло, чуть в стороне от окна. «Сэйм, отцовский ученик. Почти неслышно выдохнул парень, и я поразилась. Он снова стал похож на привидение самого себя. Ему работа... папашана работа всегда в радость. Промямлил он и отодвинул засов. На пороге нарисовался молодчик, невысокий, но крепкий, с лицом цвета молодой травы и явными эльфийскими ушами. «Расизм здесь не в почете, подумала я. В руке у эльфа-гоблина была корзина, откуда шел приятный аромат. Гость, непонятно насколько жданный и прошенный, с хозяйским размахом водрузил корзину на стол, не глядя, разобьется ли разбросанная посуда. Повернулся к Матео, схватил за плечо, парень попытался отодвинуться, но не сумел. Притянул, положил руку на лоб, заглянул в глаза. «И жив, и здоров!» — радостно воскликнул Сейм. «Инструментики-то и кресло папашина, не продал?» Похоже, Матео смог пролепетать, что-то вроде «не», не продал. Он вообще смотрел на гостя, как кролик на удава и дрожал. «А дом, надеюсь, не заложил?» «Ух ты, вообще золтка. А у меня для тебя радость!» Тут только гость заметил меня и Иги. «А это кто? Старьёвщица с тоскуном?» «Ты вовремя, нам четыре лап пригодятся. Сейчас поставлю задачу». Я не шелохнулась в своем кресле гость явно играл и мне хотелось досмотреть спектакль на сцену выйти успею утратив интерес к старьевщице эльфа гоблин обернулся к Матео. а радость золотка моё, вот такая думаешь я забыла о тебе после погребального пира не -е -е. я тебе невесту нашел сеструху мою девицу скромную красивую работящую Последние три слова он произнес так быстро, что прозвучало скромно -кработящую. Глаза у будущего жениха увеличились в размере раза в два, и в них заплескался такой ужас, что я уже почти привстала, чтобы бежать спасать ребенка, Но тут незваный гость сам отпустил свою жертву и, как ни в чем не бывало, затрещал дальше. «Сам знаешь новости, ты слышал?» «Работа у меня выше главной башни. Времени теряем». «Невеста тоже наряжается и ждет нас в храме верной девы». Он повернулся к столу, сунул руку в корзину, вытащил тяжелую бутыль. «Сейчас помолвку отметим, чуток закусим и в храм. Где тут стакан то Нету? Ну ладно, из горла. И родственничек, и благодари». «А...» — пробормотал Матео, пытаясь отстраниться, но бутылку упорно совали ему чуть ли не в зубы. Я сразу насторожилась. Сам пришелец отхлебнуть не торопился, а мальчишку явно хотел напоить. Чем? Просто вином? Спиртом, слегка для запаха разбодяженным? Или еще чем похуже? А потом в эти горячие деньки за работу. Папа твой умница был. Инструментики лучшие в городе. Они уже без дела плачут. Поможешь мне. Есть-то небось хочется, а? Да чтобы каждый день. Сейм не только тараторил, но и настойчиво пихал бутылку под нас пятившемуся Матео. Так настойчиво, что я решила, пора вмешаться. «Во-первых, — сказала я отчётливо и громко, — хозяин дома не хочет пить, если вы не заметили. А во-вторых, — эльфа-гоблин резко обернулся ко мне. На этот раз посмотрел внимательно, и в его глазах блеснуло такое, что, будь я помладше или более робкого десятка, попятилась бы. «Так ты не старьёвщица!» — протянул он задумчиво. «Вдовушка-сноровушка, хищница добычица козочка топ-топ-топ-топ, глянь, открытый огород, вот туда и шасть. Решила дурачка к рукам прибрать?» Тон был добрый, ласковый, будто веселил ребенка, а потом резко изменился на почти рык. «А теперь огород закрыт, понятно? Шла отсюда!» «Быро!» Конечно, я испугалась. Конечно, не подала и знака. Научилась не пасовать за столько-то лет в государственной поликлинике. Там такое хамье попадалось, что «ой!» и не раз. Поэтому ответила спокойно, громко и хладнокровно. «Я не глухая, так что орать не обязательно. А насчет огорода вы правы. Он закрыт. Мы с господином Матео уже заключили договор аренды на пять лет» последнее было чистой воды блефом но глаза у неудачливого наследника палача загорелись такой надеждой что я перестала сомневаться поэтому попрошу на выход и не пейте больше это плохо сказывается на вашем здоровье уже не можете отличить полноправную горожанку от поберушки в цель эльфа гоблин застыл на месте и кажется даже зашевели ушами полноправная горожанка наконец сквозь зубы выдавил он «Какая еще аренда?» «Чего аренда?» «Дома, участка, а также всего, что находится внутри помещения», любезно пояснил я и улыбнулась своей фирменной улыбкой дантиста из фильма ужасов. Ну и господин Матео любезно согласился стать моим учеником. «Женщина, не очень ли много ты себе позволяешь?» Совершенно трезвым голосом зашипел на меня Сейм. «С кем тягаться вздумала?» Я тебе не привратник и не писарь. Главный городской палач оказывает очень важные услуги очень важным людям. Только вчера я по просьбе сотника Радонта допросил двух негодяев и не заполнил ведомость. И знаешь, я помню крики гордецов, имевших и три листика на руке. Гордецов и гордячек. Спокойствие, только спокойствие. «Если это главный городской палач, тогда я главный жрец храма верной девы», — заметила я. И, не дожидаясь, когда шипение перейдет в рычание, обратилась к Матео. «Простая женщина не разбирается в субординации мужчин. Сотник — это тот, кто главнее начальника стражи?» Матео опять мекнул. Зато Сейм сказал чуть спокойней и саркастичней. «Тебе знаком начальник стражи?» Вполне возможно, ты удовольствовала его 20 лет назад. Не хочу огорчить тебя, женщина, но за эти годы начальник сменился. И нового вряд ли обрадуют старушичьи ласки. Вдох, выдох, удар выдержан. Не начальник, а его помощник Флисан. Два дня назад он стал моим пациентом, и лечение продолжается. Когда он придет ко мне за следующей порцией лекарства... Я обязательно спрошу его, кто главнее. Он или сотник Радонт? Врешь. Врет! Наконец подал голос Иги. И продолжил с нескрываемым азартом. Че это она врет-то? Давай спорить. Если она врет, можешь отрезать мне ухо. А если нет, я тебе ухо отрежу. Или она? Замажемся прямо сейчас. Спорить с помойной лягушкой. Гость переключился на нового оппонента. «Во вранье порядочных людей обвинять — это пожалуйста. А повторить слабо? А наспор слабо?» «Слабушка ты из засыка! сыка!» Так же азартно закончил Игги. Гость рявкнул и двинулся на зеленого пацана. Его правая рука легла на ножны кинжала, прикрепленного кремню. Я встала между ними. «Давай-ка так». Первый раз обратилась к нему напрямую. «Сейчас ты уберешься отсюда. Быстро» и тогда я ни слова не скажу господину Флисану». «О чем?» — спросил гость, убрав руку с ножен и шагнув назад. «Ну, например, о том, как ты собирался опоить мальчишку и насильно женить, чтобы прибрать к рукам его наследство». Сейм застыл на несколько секунд, потом повернулся к дверям. «Женщина, тебя не обрадует наша следующая встреча». «Кому радостна встреча с Тухлятиной?» — громко сказала я пшёл дверь захлопнулась Матео подошел к ней также машинально запер обернулся ко мне мама дорогая в глазах смех и слезы вы вы его не боитесь он же может замучить если захочет он вообще мальчишка зябко передернул плечами и скукожился вроде ласково со смехом всем улыбается а сам втихаря так ткнет иголкой в жилку Или ущипнёт без синяка. Или подложит чего, за что папаша потом выпарит. А жаловаться бесполезно. Ему все верят, а мне нет. «Не боюсь», — твердо сказала я. «И такому поганцу никогда в жизни не поверю. Ничего, отобьемся. «Он так просто не отступится», — шмыгнул носом Матео. Я потрепала его по плечу и подтолкнула к столу, где уже хозяйничал Иги. Вот уж кто нигде не растеряется, даже на войне. Небось, первым делом вражеский обоз отыскал бы и немного пограбил. Вот и сейчас уже потрошит корзину, которую принёс Сейм. «О, крутяки из норной свиньи в белом тесте! Еще горячие, со сладкой горчицей, с пурпурным салатом, как господам подают! Да тут на всех хватит!» Продолжил он уже чавкая. Нижняя ступень пирамиды Маслоу сильнее всех. Матео шагнул к корзине. Я чуть посомневалась, а потом взяла со стола бутылку, из которой настырный гость пытался напоить хозяина. Понюхала. Да, прокинь, парень, пол кружки этого на голодный желудок. Даже не знаю, вёл бы его Сейм в храм этой верной девы или нес на себе как замученного клиента. А там бессознательное тело быстренько бы оженили. Впрочем, уже не важно. За новое предприятие сказала я, салютнув мальчишкам бутылкой, чуть не добавив «из-за нового врага».